Томас Стаффорд. Командиром Аполлона был назначен генерал Томас Стаффорд. Расскажу, мой маленький друг, немного об этом замечательном и бесстрашном человеке. Высокий, стройный, Том в четвертый раз готовился полететь в космос. Так много не бывал еще в космосе никто. В отряде астронавтов он слывет лихачом, и нашим товарищам склонность Тома к превышению допустимых скоростей, которые в космосе и без того очень высокие, казалось не самой привлекательной чертой характера этого действительно смелого человека. Все американские астронавты зовут Тома Стаффорда дедом, хотя он не такой уж и старый, а внука или внучки у него нет. У него, как и у его товарищей, и у нас есть, конечно, дети. Причем и у американских астронавтов, и у советских космонавтов рождается почему-то больше девочек, чем мальчиков. Но это, говорят мудрые люди, к миру на Земле. «Стаффорда, я думаю, называют дедом за его доброту и рассудительный характер. Он неизменно вежлив, добродушен и очень весел. Я приглядывался, как он работает в корабле. Экипаж, несмотря на свою доброту, он держит в руках. Каждый четко знает, что должен делать. Все действуют очень слаженно. Сам Стаффорд прекрасно знает свое дело. У Стаффорда громкая слава. Кстати сказать, Том вообще громкий человек. Он говорит громко» и громко-заразительно смеется. Но слава это не мешает Тому оставаться очень скромным. Впрочем, скромность вообще в характере американских астронавтов. И этим они нам особенно дороги, потому что мы, как и никто, наверное, на свете, не любим кичливых людей. Внешне неторопливый и расчетливый. Том все переводит на деньги и считает, что сколько стоит. Хотя сам нисколько не жадный. Внутренне Том напоминает сжатую пружину, и начинен огромной страстью к полетам, скорости и высоте. Если Тому уже сегодня предложить сесть в какую-нибудь новую ракету и со скоростью света полететь, предположим, на Юпитер, он, наверное, вначале подсчитает, сколько это будет стоить, взвесит все свои возможности и согласится. Дважды Том поднимался на околоземную орбиту на космических кораблях «Джемини-6» и «Джемини-9». Снайперски точно посадил на Землю Джемини-9, от условной точки приземления он отклонился всего на 640 метров, это очень высокая точность посадки, а в 1969 году совершил первый в мире полет к Луне на Аполлоне-10. Этот полет был разведывательный, программой не предусматривалась высадка на Луне. Это предстояло сделать другим. Стаффорд же должен был только посмотреть, как выглядит дорога на Луну и обратно найти и сфотографировать на Луне удобное место для посадки лунного отсека «Аполлона-11». Стаффорд блестяще справился с заданием. Перейдя с Серноном в лунную кабину, он отделился от основного корабля, где оставался Янг, вышел на орбиту вокруг Луны, и в течение восьми часов наблюдал за лунными горами и кратерами с высоты всего лишь 12,8 километра. На такой высоте летают сегодня над землей пассажирские самолеты. Стаффорд репетировал спуск на Луну и взлет с нее. И уже в самом начале репетиции столкнулся с трудностью, которая никак не предусматривалась программой полета. Едва лунная кабина отделилась от основного корабля «Аполлон-10», как стала кувыркаться. Чтобы прекратить беспорядочное движение и выйти на окололунную орбиту, надо было не только великолепно знать технику. Нужны были стальные нервы. У Стаффорда есть и то, и другое.